Глава 9. Для большинства людей, занимающих руководящие посты, основной целью является подъем наверх по служебной лестнице, для того, чтобы в итоге занять самую высокую должность в той организации, где они служат или работают. Как правило, те, кто стремятся к такой цели, видят лишь внешнюю сторону работы руководителя. Они видят власть и престиж но обычно не задумываются над другой стороной такой высокой должности. Одиночество. Высокий руководящий пост по своей природе отделяет человека от всех остальных, фактически оставляя его без друзей внутри организации. В отличие от своих подчиненных, столкнувшись с тяжелыми и сложными проблемами, он вынужден принимать единоличные решения, и не только принимать их, но и брать на себя всю ответственность за последствия принятого решения. Любой руководитель лишён дружеской поддержки. Ему не с кем поделиться своими мыслями, поговорить по душам, а его кабинет, по сути, является последней линией обороны, которая стоит на пути возникающих перед компанией проблем. Если заместители директора могут прийти и попросить директора о помощи, то самому директору идти некуда. Роль первого лица организации требует от человека не только способности находить и принимать правильные решения, но и нести за эти решения ту самую, ни с кем не разделяемую ответственность. А когда от принятия этих решений зависит жизнь и возможное посмертие сотни разумных, симпатичных тебе существ, нож и командира – становится практически неподъемной. Я глубоко затянулся, сделал несколько глотков из лежащей около меня на траве фляги и окинул взглядом стоянку отряда. Все в порядке. Часовые бдят, ловушки расставлены, кони накормлены. Со стороны костров тянется ароматный запах готовящейся ухии. Я остановил сотню на ночевку у небольшой речки и, приказав ей Айнару организовать ночлег, расположился с трубкой под одним из стоящих вокруг деревьев. Сытый и выкупавшийся мрак громко сопел в нескольких метрах справа, смешно подергивая во сне ушами. Кабан, словно чувствуя настроение хозяина, в кои-то веки не двинулся в обход лагеря, собирая традиционные подношения, а подошел ко мне и, ткнув меня рылом в плечо, обдал тяжелым выхлопом из пасти, что-то ободряюще проревел и завалился спать в полиметров от меня. Несмотря на усталость, после длинного дневного перехода демоны были веселые и бодры, как это бывает, когда долгий путь остается позади. Все разбились по группам. Сальто, сидя на бревне у одного из костров, что-то разъясняет своим лучникам. Аритор о чем-то разговаривает с Зарой. а им лежит на траве, положив голову на колени Риене, а та с улыбкой перебирает его длинные волосы. И даже Реис с Ваесой чертят на земле какие-то символы о чём-то спорят, оживлённо жестикулируя. И только я в одиночестве. Словно кто-то незримый чертил меня кругом метров десяти в диаметре, через который смог переступить только мрак. Может быть, это одиночество не ощущалось бы так, если бы рядом находился кто-нибудь близкий. Но чего нет, того нет. Аленка и Макс далеко нечего. Близкой подруге я не нашёл, а делиться своими переживаниями с подчиненными последнее дело. Они, конечно, выслушают и, может быть, даже попытаются понять, но делать этого точно не стоит. Ни к чему хорошему такие проявления слабости не приведут, поэтому пусть думают, что их командир, как всегда, ни в чём не испытывает сомнений. «Почему ты ничего не ешь?» Погружённый в свои мысли, я не заметил, как ко мне подошла сальта Она, склонив к плечу голову, серьёзно смотрела на меня. В руке девушка держала котелок, из которого поднимался пар. «Просто не хочу», – пожал плечами я. «Тебе нужно есть, Криан!» Демонесса протянула мне уху. «Все должны есть!» Спорить я не стал. Взял у неё котелок, достал из сумки ложку и хлеб и принялся за еду. Чем мне нравится местная рыба, так это тем, что в ней почти нет мелких костей. И если в реале я не был большим её любителем, то тут, что называется, пристрастился. Крупные куски, которые плавали в котелке, по вкусу не отличались от осетрины, которую мне в своё время удалось попробовать. К слову, осетрина в игре встречалась не намного чаще, чем в реале, и стоила примерно столько же. По слухам, такие требования к разработчикам выдвигал Грэнпис, с которым никто в том мире старался не спорить. Сделано это было, скорее всего, для того, чтобы человечество не забывало о некоторых исчезающих видах животных. Не знаю, изменилось ли что-то после обновления, но, по крайней мере, осетр в Ителе вводился, а в моем клане были рыбаки, навык которых приближался к двумстам. Не динамитом же его глушили, право. «Что я сделала не так?» сальта села рядом на траву и, обхватив колени руками, внимательно посмотрела мне в глаза. «Ты ведь сердишься на меня?» «Немного». Не стал скрывать я. «Это, наверное, ревность и зависть. Уж слишком быстро и хорошо у вас всё с Джейсом получается». Я отставил в сторону опустевший котелок и виновато посмотрел на неё. «Не обращай внимания, это пройдёт». А как еще может быть, если двое разумных подходят друг другу?» В глазах у девушки мелькнуло удивление. «С тобой, например, у меня такого не было. Я лишь надеялась, что подхожу тебе». Покачала головой она. «Ну, могла бы немного поломаться». Чувствуя себя полным идиотом, буркнул я и отвернулся. «Зачем?» – еще больше удивилась Демонесса. «Чтобы он подумал, что я совсем ненормальная». «Ты же знаешь, какой у меня характер. Думаешь, этого мало?» «Там, наверху». Я кивнул на небо. «С тобой многие не согласились бы. У некоторых разумных принято, чтобы девушка сначала вынесла парню мозг, а потом уже...» «Это у всех принято», — улыбнулась она. «Только мы же каждый день можем отправиться в пламя. Поэтому эту часть в такой ситуации лучше пропустить». Сальта придвинулась ко мне вплотную. Чмокнула в щеку и положила голову мне на плечо. «Ну перестань уже злиться, я же не виновата, что ты черный!» «Тебя сейчас твой мужчина заревнует!» Хмыкнул я. «С чего бы, он же тоже у меня не идиот!» «Да ты и сам сказал, что я тебе как сестра, вот и пожинай теперь последствия своих слов!» «Ты знаешь, когда у отца было такое же лицо, как у тебя...» мать всегда садилась с ним рядом и клала голову ему на плечо тихо произнесла она вот ведь умеют и некоторые женщины так пары фраз снять любое напряжение как жель что у нас с ней ничего быть не может хотя для сальты пожалуй джейс гораздо лучший вариант чем я у него вон целый замок есть вернее скоро будет ты зря так переживаешь Девушка отодвинулась от меня и снова обхватила руками колени. «О чем ты?» «Криан, я знаю тебя всего месяц, но изучить успела хорошо. Ты сейчас думаешь о том, сколько из нас погибнет при штурме замка. Пустое это все. На войне без жертв никак не обойтись. Важно то, что мы верим тебе». «Конечно». Горько усмехнулся я. «Только ваша вера не поможет мне вас сберечь». «И что?» «Дар, ты посмотри вокруг!» Девушка обвела взглядом стоянку отряда. «Мы все живы только благодаря тебе. Ты сделал из вчерашних охотников и крестьян лучших воинов княжества и дал нам возможность мстить. Все наши понимают, как тебе тяжело. Да, мы скорбим по погибшим ребятам, но ты хоть понимаешь, что в следующей жизни они родятся воинами? Кто из нас мог о таком мечтать?» тварь, что сидит в камне, она пожирает души. Ее нам когда-нибудь тоже придется убить. Ты сама-то понимаешь, что перерождение просто может не случиться?» «Плевать, ты ведь уже решил, как мы будем ее убивать?» «Я могу только предполагать, да и дело не в этом. Ты же знаешь, что если я что-то решил, то уже не поменяю своего решения». Мы ниже унижитель карт спасем от чумы Гельтор и уничтожим древнюю тварь. Вот только такие решения, поверь, даются мне совсем непросто. «Мы все с тобой!» Девушка положила мне на плечо руку и заглянула в глаза. «Я, Риена, Айм, Риис, Зара, Джейс и остальные. И если уж нас всех сожрет Ниркхал, то вместе там будет все равно веселей». Разбуженный ее голосом мрак, шумным выдохом резко вскочил на ноги и повел из стороны в сторону своей украшенной шрамами мордой. Заметив, что его хозяину ничего не угрожает, вепрь успокоился. Взгляд его остановился на старшей лучнице, и налитые кровью глаза волшебным образом поменяли выражение. Кабан, вес которого по всем прикидкам давно перевалил за тонну, неуклюже, словно собака, вильнул кормой и, выпросительно хрюкнув, приблизился к девушке. «Вот и мрак тоже с тобой!» Сальта улыбнувшись, скормило вепрю что-то круглое и зеленое, и, раскинув руки, попыталась обнять это жующее недоразумение за шею. У нее, понятно, не получилось, но кабан замер, стараясь случайно ее не задеть, а потом аккуратно опустился на землю рядом и повернул голову, приглашая почесать его за ухом. «Совсем вы мне звери избаловали», – покачал головы я, думая о том, что все тренинги об одиночестве руководителя, которые я проходил в той жизни, только что фактически перечеркнула бывшая крестьянка. «Хотя, о чем это я? Как только я принял демонов в клан, они перестали быть крестьянами, стали его бойцами, а это совсем другой уровень восприятия действительности». «Не чешет тебя хозяин совсем!» Не обращая на мою реплику никакого внимания, девушка продолжала чесать блаженно прикрывшего глаза кабана. «Ну да, скоро он без угощения садиться на себя не даст. Ты хоть в курсе того, что когда вы с нашим любвеобильным магом посещали одно интересное заведение и изволили продрыхнуть там до обеда?» Вот этот вот кабан среди ночи приперся под окна того заведения и не пускал никого внутрь, пока вы изволили спать. То есть выпускать – выпускал, а внутрь не – не-не. Вдруг его, дорогого хозяина, кто-то потревожит? А разве не Риена его привела? Немного смутился я. Нет, она как раз пришла за тобой. Ей цену на реагенты нужно было согласовать. Главного алхимика-то ты с собой забрал. Хотя нет». «Скорее он тебя, этот кого хочешь, в борделю тащит!» – усмехнулась Демонесса. Но как бы там ни было, Риене часа три пришлось развлекать мрака, который своей тушей перегородил вход в местный дом терпимости, а криков ее ты не слышал. Кстати, орущая у борделя жрица, должно быть, выглядела забавно, там полгорода сбежалось говорят, а новобранцы наши долго потом еще на Айма с непонятным выражением лиц косились». «Там не в совести дела окончательно смутившись, буркнул я. «Ну да, ну да!» – расхохоталась демонесса, еще раз чмокнула меня в щеку и, подхватив с земли пустой котелок, грациозным движением поднялась на ноги. «Ты так забавно смущаешься! Мне собирать народ, как договаривались?» «Собирай!» – кивнул ей я. На второй день пребывания в Хантаре, я, понимаю что в одиночку с командованием мне уже не справиться, решил создать так называемый клановый совет, в который вошли все командиры и те, кто хоть за что-то в клане отвечал. Джейс, сальта Риис, Аритор, Риена, Ивар. В совет вошли также интендант Шен, на которого я с некоторых пор разве что не молился. Слам... Единственный выживший десятник Эйнара – и Дареса Луан, не включить которую в совет было бы огромной глупостью. И сейчас на совете, который теперь собирался каждый вечер, я обещал рассказать остальным о том, чем сотня будет заниматься в ближайшие несколько дней, и как все-таки мы будем захватывать замок, гарнизон которого составлял более двух тысяч магов, стрелков и латников. В Хантаре мы задержались на двое суток, большую часть времени из которых я пробегал, решая различные организационные вопросы. Из присланных сатрапом добровольцев, которых оказалось неожиданно много, я доукомплектовал клан. Вместе с Эйнаром и шином полдня проторчал у интендента Хантары Аскеля, пожилого сухощавого тифлинга с длинными седыми усами. Потом с ними же и присоединившимся к нам Мигланом, который в отсутствие Эйнара управлял колесской общиной, мы закупали у торговцев продовольствие и строительные материалы. Скучать, в общем, не пришлось. данные, наконец, древние кости принесли нам всем 6% увеличение рейтинга брони и такое же увеличение выдаваемого урона. Квест хоть и был повторяющимся, но на каждое последующее улучшение требовалось на 500 костей больше, чем на предыдущие. Поэтому Интендант забрал у нас 10,5 тысяч костей, а около полутора тысяч у нас осталось в запасе для следующей сдачи. Порадовало то, что этот 6% бонус учитывался не от базового урона, а ложился сверху, на все уже имеющиеся улучшения. Из привезённых в Хантару на продажу выбитых с нежи обычных предметов продать удалось примерно половину. Все оставшиеся опустил на прокачку двух клановых зачарователей – Хадежи и Зары. Профессию-то они на разборе этих предметов на составляющие прокачали, но это, увы, не добавило нам дополнительных подходящих по уровню рецептов. В городе, к слову, их тоже не нашлось, а те три, что у нас уже были – сотня здоровья или сотни силы на нагрудник и один процент к вероятности критического лечения на наручи – Выпали с темного жнеца, убитого пару дней назад. Вроде бы и не так много, но тысячи очков жизни лишней не будет никогда. Да и единичка к шансу крита на ручах у хилеров тоже. Хотя второе – спорный вопрос. Лекарям все-таки лучше не критовать, поскольку в этом случае увеличиваются шансы сорвать мобов или босса на себя. «Недолго думая, я приказал всем вешать на нагрудники здоровья, а наручи зачаровать только шестерым из 20 наших лекарей, которые были хуже других экипированные. К сожалению, чтобы изменить зачарование на любом предмете, нужны какие-то очень редкие реагенты, которых у нас, разумеется, не было, поэтому больше ничего мы зачаровывать не стали». Все остальные рецепты предназначались для начальных уровней, и портить бесполезными зачарованиями предметы экипировки не имело смысла, да и реагентов для этого не было. Профессия зачарователя вообще считалась одной из самых дорогих и качалась как разбором необычных, редких и легендарных предметов на магические составляющие, так и зачарованием этих самых предметов дополнительными характеристиками и возможностями. Собственно, при разборе как раз и получались реагенты для зачарования, магическая пыль и осколки пустоты. Уровень их напрямую зависел от уровня разбираемых предметов, а количество – от мастерства самого зачарователя. Так вот, прокачка девчонками профессий до уровня подмастерья обошлась клану в 430 необычных предметов. А того количества пыли, что при этом получилось, еле-еле хватило на зачарование сотни нагрудников. Наверху с реагентами, наверное, полегче, ибо магическая пыль каким-то образом добывалась там в гильдиях магов и святилищах богов. Как-то делалось, я не знал, а поинтересоваться было не у кого. Все фургоны мы оставили в Хантаре, сотне нужна мобильность, а босс стал бы нас нехило тормозить. «Деньги и редкие вещи можно таскать в сумках, а для переплавки металла использовать какую-нибудь деревенскую кузницу. Хранилище почти пустое, так что всё самое ценное в него поместится, а телеги, в случае чего, найдём». Закончив все дела в городе, утром третьего дня моя доукомплектованная сотня в полном составе выступила в сторону лак-карта. До замка мы добрались несколько часов назад проехав за полтора дня около двухсот километров. Встречающаяся по дороге нежить, если и задерживала наше передвижение, то в основном только на время, которое требовалось для сбора с неё лута. Единственный крупный отряд, около полусотни латников, под предводительством сто семидесятого мини-босса, встреченный нами недалеко от переправы через Ител, мы уничтожили минуты за три. Сам Лакард стоял на холме и его шестиметровые серые стены мрачно нависали над окрестностями. Родовое гнездо Эйнара имело квадратную форму со стороной около 250 метров. Четыре выступающие вперед башни по углам, и две на каждой стене, позволяли в случае осады простреливать любую точку под замковыми стенами. Никакого рва и подъемного моста замок не имел, но этого и не требовалось. Атаковать крепость, стоящую на холме, карабкаясь по 30-ти градусному склону, и без того очень сложно. В общем, обычный, усиленный дополнительными башнями замок седьмого уровня. Я таких сотню в своё время нарисовал. Разумеется, никто не собирался атаковать замковый гарнизон сразу. Меня интересовало совершенно другое. Приказав всем ждать, я кинул поводье мрака сальти, и, выпив зелье невидимости, направился к открытым воротам лакарта. Немудрствуя лукаво, я швырнул по одному каменному диску, стоящих в проеме ворот, трех сто девяностых латников, и, поймав щитом 4 пущенных из надвратной башни стрелы, прыжком ушел на безопасное расстояние, а выбежавший следом за мной десяток скелетов за секунду втоптали в землю мои гейтары». Оставалось подождать минут пять и посмотреть на реакцию нежити. В наступившей тишине мне чудилось, что я слышу, как скрипят извилины, управляющего замковым гарнизоном из Искина. Впрочем, вариантов у него немного. Разумеется, он будет атаковать. «Приведи я к замку Легион», скелеты загадя захлопнули бы ворота замка и носа не высунули бы за его стены. Или что там у них вместо носа? Только вот легиона у меня, к сожалению, нет. И вопрос лишь в том, какими силами будет атаковать нас замковый эскин. Собственно, от этого зависело, какой из двух предполагаемых планов захвата замка я буду пытаться реализовать. Если НПС в игре изменились, то мобы остались мобами, думал я, глядя на выползающую из ворот нежить. Все так же, как пару недель назад в Феаторе. Ходячие трупы выдвинулись из города сразу четырьмя отрядами и сейчас строились метрах в ста пятидесяти напротив нас. Какой-то театр абсурда, право. Управляющий скин видимо, решил не рисковать и выставил против нас большую часть занявших замок тварей. «Даже если в самом замке никого не осталось, того, что я видел перед собой, вполне достаточно». Почти полторы тысячи латников, пять сотен лучников, сотня личей, и все они под командованием десятка рыцарей смерти, каждый из которых был именным и имел от восьми до 12 миллионов хп. Последней каплей была сотня костяных гонщих двухсотого уровня с рейдовым боссом во главе, при виде которого мне стало совсем грустно. По всей видимости, главная тварь в замке – именно костяная гончая 250 -го уровня по имени Карса. В холке она в полтора раза выше лошади, имела огромную, похожую на крокодилью пасть и почти 100 миллионов очков ХП. В общем, при виде всего этого я хмыкнул и, глядя на своих приунывших бойцов, приказал отступать. «Не знаю, с какой скоростью бегают костяные гончие». Поэтому решил не рисковать, ибо даже я в курсе, что если нанести хоть одной из этих тварей хотя бы единицу урона, она уже никогда не сойдет с твоего следа. Разумеется, это не проблема. Открыл портал, свинтил за 39 земель, и пусть ищут сколько угодно. Но вот только не в нашем конкретном случае. Меня порадовало что никакого снижения боевого духа не произошло. И хотя я заранее предупредил, что драться мы сегодня точно не будем, настроение от увиденного могло испортиться у кого угодно. По дороге на заранее выбранную стоянку я ловил на себе задумчивые взгляды своих бойцов и размышлял о том, что судьба в этот раз не оставила мне никакого выбора. Растощить гарнизон замка и уничтожить его по частям, увы, не получится. Поэтому можно сразу переходить ко второму плану, который был намного более рискованным. Но в случае удачной его реализации, обещал просто баснословные дивиденды. «Все собрались, Дар!» Голос старшей лучницы вернул меня к реальности. Демоны расселись вокруг меня на траве полукругом и внимательно смотрели на своего командира. Никакого напряжения или сомнения в их глазах не было». «Эх, мне бы их уверенность в завтрашнем дне!» С подумал я и машинально закурил очередную трубку. «Все-таки курение – зло. В виртуальном мире это происходит или в реальном?» «Хотя ладно. В виртуале у меня есть железная отмазка. Вреда здоровью нет. Поэтому виртуальный никотин можно считать маленькой слабостью. Хаард!» Чем ближе основная развязка, тем больше я начинаю заморачиваться на всяких мелочах. Я почувствовал медленно поднимающуюся из глубин сознания ярость. Сделав две глубоких затяжки, загнал её обратно и обвёл подчиненных взглядом. «Все устали», — вздохнул я. «Поэтому буду краток. Сходу замок брать. Смысла нет. Я уже объяснил, почему». Потом придется отбиваться сразу от всей заполонившей коллизию нежити. Так что поначалу вычистим все окрестные локации». Я посмотрел на Эйнара. «В какой из ближайших деревень есть постоялый двор?» «В Южной есть и в Загорье», – пожал плечами тот. «Но Южная ближе и по размерам больше раза в два. Мимо неё мы проезжали сегодня днем, но...» «Что?» «Криан». Я, как и все остальные, видел, сколько в замке нежити и прекрасно понимаю, почему мой отец не смог его взять. Не то, чтобы я сомневался в наших силах, но замковый гарнизон – это даже не та полутысяча, которая шла в сторону Хантары. Тебе не кажется, что атаковать его с нашими силами – это форменное безумие? Мы захватим Лаккард, и это не обсуждается. Оборвал его я? Слушайте все сюда». «Завтра с утра атакуем Южную. В деревне остается Шен. Остальные делятся на семь отрядов и чистят 14 окрестных локаций. Командиры – Эйнар, сальта, Риис, Риена, Айм, Ритор и я. Со мной только Хадежа и Ваеса. С хиллером и призванными мы вполне справимся. Все, как я говорил в Хантаре. У каждого в команде по 15 бойцов». «Почему я должен оставаться?» Возмутился Шен, но под моим взглядом вздохнул и опустил глаза. «Хорошо», — со вздохом покачал головой он. «Еще вопросы есть? Если нет, двигайтесь ближе. Будем распределять территории зачистки». «Я расстелил перед собой карту и сделал демонам приглашающий жест рукой».